Через три минуты Шербурн открыл дверь высокому широкоплечему мужчине с тяжелым взглядом и квадратной челюстью. «Проходите, сэр», — Шербурн отступил на шаг. «Мистер Шалик примет вас немедленно». Сержант Гударт вошел, еще раз взглянул на Шербурна, брови полицейского удивленной загнулись. «О, привет, Джордж!» «Я думал, ты умер». «Нет, сэр». На лице Шербурна выступил пот. «Жаль. Теперь ты уважаешь законы?» «Да, сэр». Гудард огляделся. — Уютное гнездышко. — Лучше, чем Пентувель. — Да, сэр. Шалик указал на стул. — Присядьте, сержант. В чем дело? Гудард сел, взглянул на Шалика. — Насколько мне известно, мисс Натали Норман работала у вас? Шалик кивнул. — Она умерла в ночь субботы на воскресенье. Самоубийство — Самоубийство. Шалик облегченно вздохнул. Валютные махинации не привлекли лишнего внимания. — Боже! Он достал сигару, неторопливо обрезал. Как это произошло? Из-за чего? Я надеялся, что вы поможете мне найти причину. Шалик раскурил сигару, глубоко затянулся, покачал головой. Мне ничего не известно о мисс Норман. Поверьте, работала у меня три года, справлялась с обязанностями. Арма откинулся в кресле, взглянул на детектива. Я деловой человек, сержант. У меня нет времени интересоваться личной жизнью сотрудников. Гудард достал из внутреннего кармана пиджака какой-то предмет, положил его на стол. «Вам известно, что это такое, сэр?» Шалик нахмурился. Перед ним лежала канцелярская скрепка. «Канцелярская скрепка?» — недоуменно ответил он. «Надеюсь, вы задали этот вопрос не ради любопытства, сержант? Вы отнимаете у меня дорогое время». Гудард не терял спокойствия. «Как я понимаю, мистер Шалик, ваши конкуренты?» — С удовольствием ознакомились бы с некоторыми аспектами вашей деятельности. Лицо Шалика застыло. Мне кажется, это не ваша забота. — Я бы согласился с вами, сэр. — Если бы не эта штука, — Гудард указал на канцелярскую скрепку. — Что вы хотите этим сказать? — Это не скрепка, а высокочувствительный микрофон. Использование его без специального разрешения незаконно. Шалик похолодел. Не понимаю, о чем идет речь. — Эту канцелярскую скрепку нашли в квартире мисс Норман, — объяснил Гудард. Детектив, расследовавший ее смерть, догадался, что это такое. Скрепку передали в особый отдел. Поэтому я пришел к вам. — Я ничего не знаю. — Шалик облизал пересохшие губы. — Вы не видели ее раньше? — Кажется, нет. Откуда мне знать? С трудом скрывая охватившую его панику, показал на лежащие на столе документы. Я не обращал внимания. Не смотреть же на каждую скрепку. Возможно, не знаю. Для этого микрофона... Годдард взял скрепку, положил в карман. Необходим специальный диктофон. Вы позволите осмотреть стол, мисс Норман? Конечно, Шалик поднялся, проводил детектива в приемную. Вот ее стол.